Глава 6. Сменница за сменицей приближался апрель, и в Инверкомбе воцарилось необыкновенное оживление. Под воздействием солнца и метеоведа Эйрса все росло, вытягивалось, набухало. По берегам зеленого пруда сияли желтые лютики, в пинарии распустились папоротники, а у стен вокруг садов гораздо раньше положенного срока вспыхнули и заолели пламемаки. В линолеумных сумерках помещений для прислуги экономка Данинко без особой радости руководила собранием, где преобладало недовольство. Мастер садовник Уайт пожаловался на несвоевременное появление вредителей и поздние посадки. Кухарка была не в духе из-за того, что пришлось использовать для готовки выгоночный ревень, хотя обычно в это время года хватало консервированного. Даже Уилкинс беспокоился из-за своих возовиков. Сиси могла бы перечислить из десяток собственных проблем, но промолчала, потому что метеовет Эйрс начал возмущаться. Дескать, на любом корабле, где ему довелось служить, их бы признали бунтовщиками, а потом бросил на нее очередной тоскующий взгляд, к которому экономка привыкла за последние без малого 20 лет. Итак, предстоял ужин. После долгих размышлений Элис пригласила доктора и доктор Шуфут, блюстителя Ската, преподобного вышмастера Брауна. Местные важные птицы, скучные или интересные, в зависимости от того, как относиться к захолустью, но так или иначе полезные. Это будет совсем не похоже на ее грандиозные суаре и танцы, но первый официальный ужин во взрослой жизни Ральфа заслуживал внимания, и потому антикварные сервизы и чаши для пунша были извлечены из оберточной бумаги, Вслед зачем обнаружились трещины и вмятины, а кое-что чрезвычайно важное из специй и столовых приборов и вовсе пропало. Элис стоически изображала неземное спокойствие, словно лебедь, которая отчаянно работает лапами под водой, чтобы не утонуть. Для Ральфа заказали первый строгий костюм, и Элис, наблюдая за тем, как вызванный из бристоля портной прикладывает сантиметровую ленту к его плечам, видела, как сын постепенно превращается в мужчину. Она также предложила ему попробовать вино, которое выбрала в лабиринте погребов Инверкомба. Оказалось, за эти годы он употребил столько спирта и морфия, что почти утратил способность пьянеть. Но, тем не менее, она научила его разбавлять напиток в той пропорции, которая полагалась за ужином парнишке, точнее юноше, его возраста. Затем наступило 6 апреля, восьмисменник, и они не успели подготовиться как следует. Элис ходила туда-сюда, проверяя цветочные композиции и выражая сочувствие по поводу маленьких катастроф на кухне, одновременно украдко изучая собранные кухаркой ингредиенты в большинстве своем без этикеток. Виль-гранд-мистрис даже посетила Метеоворот, чтобы убедить Эйрса в необходимости теплой и ясной погоды в Новеркомби этим вечером. Ральф был полуодет, когда мать вошла в его комнату, ее взгляд упал на истерзанный галстук бабочку и камербант. «К этим штукам должна прилагаться инструкция. Вы с отцом два сапога пара». Она развязала узел на его шее. «Подними подбородок. Пропускаем под низ. Потом еще раз. И прячем вовнутрь. Разве с этим можно справиться без посторонней помощи? Может, позвать горничную?» «Бедняжки слишком заняты». Мать внимательно наблюдала за ним, и алый камерабант струился в ее пальцах. «Уверена, ничего страшного не случится, если я сама тебе немного помогу. Вот. Все равно, что рану перевязывать. Подними руки, а теперь повернись». Ральф подчинился. Камербант послушно обхватил его талию. «И, дорогой, тебе правда не стоит переживать из-за вечера. Эти люди не важны, я серьезно». «Просто скажи себе, что проведешь пару часов не совсем так, как хотелось бы в идеале. Я так и поступаю, и ты действительно отлично выглядишь». Мать прошлась по нему руками. Ральф почувствовал знакомый холодок ее прикосновений и еще тот самый аромат свежего постельного белья, преобладавший над любыми духами. «Я очень, очень горжусь тобой, а это...» Она отошла за чем-то, принесенным незаметно для него. «Просто может тебе пригодиться». Синий бархатный футляр с чем-то тяжелым и неравномерно распределенным, украшенный буквами R и M. Крышка распахнулась, внутри поблескивали детали бритвенного набора. Когда мать ушла, Ральф подошел к зеркалу. Бритва была марки «Фелтон», как в рекламе на привокзальных плакатах, только позолоченная. И неужели сделанную из слоновой кости ручку по мазка украшал настоящий бриллиант, а не крупный страз? Включив воду и напивая себе под нос, как подобает мужчине, Он собрал бритву и приступил к делу. Если не считать крови, натекшей на воротник, отражение в зеркале почти не изменилось, и Ральф, невзирая на весь учиненный беспорядок, решил, что вряд ли может как-то улучшить результат. Он прошелся по комнате. Может, полистать какую-нибудь книгу? Нет, лучше прогуляться. Он стал сильнее. Если не спешил, то почти не чувствовал былой одышки. Идя в поскрипывающих новых лакированных туфлях по долине, залитой угасающим сиянием заката, Ральф пришел к выводу, что именно так и чувствуют себя здоровые люди. Отсутствие какой бы то ни было заметной боли в грудной клетке, голове или конечностях казалось почти жутким, как будто он потерял нечто жизненно важное. Виды, которыми он раньше мог полюбоваться лишь во фрагментарном виде, через объектив подзорной трубы, теперь раскрылись во всем многообразии вечерних ароматов и шорохов, не подвластных даже самой совершенной оптике. Лимоны налились желтизной, а апельсины лучились оранжевым светом, распространяя из цитрусовой рощи сладковато-горький аромат. И уже пылали пламемаки. Он обхватил их лепестки ладонями, чтобы ощутить нежное тепло. Было совершенно невозможно определить, где заканчивается природа и начинается мастерство, а затем и магия. После упорядоченности книг голова шла кругом. Сад уходил вниз по склону. Ральф очутился в краю, по-своему, столь же незнакомым, как и тот, с которым ему вскоре предстояло столкнуться дома, но куда более гостеприимным. Он был в недосягаемости солнечного света, теперь освещавшего только купол метеоворота и разномастные кроны плюсовых деревьев, поднимавшихся к Дернакхет, и сам воздух казался прохладным, зеленым. Юноша представил себе, сколько эонов потребовалось, чтобы возникла эта долина. Вообразил, как вода неустанно разрушала тело горы, Почти увидел и услышал, как это происходило. Здесь он мыслил куда яснее, чем над книгами. За цветниками сад продолжал спускаться по склону. Ральф как будто ступил в глубокую неподвижную воду еще до того, как за поворотом тропинки заметил темный отблеск пруда для разведения рыбы. Затем на противоположном берегу что-то шевельнулось. Некий сгусток сумерек, серая подвижная тень. Мать вышла прогуляться, одетая в невиданное прежде меховое пальто в столь теплый вечер, казавшееся нелепым. Ральф обрадовал за появление Элис, и вместе с тем ему почему-то стало одиноко. Он открыл рот, чтобы окликнуть ее, но в этот момент прежде послушная нога вдруг взбунтовалась. Он грохнулся лицом вперед и испачкал сорочку о мох на тропе. Когда Ральф поднялся на ноги, его голова продолжала гудеть от внезапности падения, а матери уже не было видно. Похоже, настало время вернуться домой и встретиться с гостями лицом к лицу. Пока он плелся обратно, небо излучало пульсирующий свет, как более темная и крупная копия метео-ворота. «Ральф, милый!» — из-за скульптуры появился силуэт матери. «Мы тебя везде искали!» — она подплыла к нему, одетая в красивое зеленое платье. «Что это с тобой?» Сняв со стены излучающий мягкий свет шар луна-плюща, она поднесла его к Ральфу, желая рассмотреть получше. Ральф увидел на сорочке пятна от мха. «Прости, я увидел тебя на том берегу пруда несколько минут назад, когда ты там гуляла, в меховом пальто». «Пальто? Ты о чем, милый? Как будто сегодня у меня есть время бродить по саду. Мне не следовало разрешать тебе бриться в одиночку. Ты испачкался в крови. Стой спокойно» она что то проговорила фраза была лаконичнее чем плеск фонтана так то лучше вновь ее рука коснулась ткани и луна плющ на миг сделался чуть ярче сорочка опять стала безупречно чистой гости уже здесь ты выглядишь подобающе но жаль что именно сегодня тебе захотелось отправиться на разведку Западная гостиная была освещена множеством свечей, чье пламя почти не тревожил ветерок, залетающий в двери, обращенные к слабо мерцающему саду. «Ее смерть была такой внезапной!» Маленькая и деловитая доктор Шафут, смышленностью с лихвой превосходившая супруга, отложила ложку. Ее пальцы коснулись блестящей броши в виде жука. «Селия была из тех людей, по которым я всегда скучала, когда ее не было рядом. Я серьезно подумывала о том, чтобы прийти на похороны». Сказала Элис, подавая знак, чтобы убрали суповые тарелки. Мы же были знакомы, я сразу почувствовала симпатию к бедной селе и подумала, что мы могли бы стать подругами, но побоялась, что мое присутствие на ее похоронах сочтут. Она задумалась, подбирая слова За дерзость». И как вам Запад, Вельгрант-мистрис? поинтересовался блеститель Корнелиус Скат, нацепивший слегка пахнувшую нафталином синюю парадную форму с галунами. Не уверена, что поняла его суть. По крайней мере, не была уверена до сегодняшнего вечера. «Все благодаря тому, что вы здесь, друзья мои». Она подняла бокал и поднесла его к губам. «Должна признаться, я по-прежнему нахожу использование кабального труда, который здесь отнюдь не редкость, слегка...» Она склонила голову набок. бок. «Необычным». «Ваше присутствие», — сказал блюститель скат, который с трудом мог отвести от нее слезящиеся глаза. Здесь, на Западе, приветствуется как никогда Вильгрант мистрис Оно поможет уберечь нас от необоснованной критики, которая слишком часто исходит из Лондона и с востока. Люди, которые никогда не были в колониях и не разбираются в этом вопросе. Но «Ну я понимаю, возразила Элис, что Кабала обеспечивает работу и безопасность многим из тех, кто иначе вел бы воистину дикарское существование. От чербета до паштета она продолжала перечислять аргументы в пользу обычая, который всегда считала самым настоящим рабством. Так или иначе, существовала неоспоримая экономическая потребность в сахаре и хлопке, чье производство было трудоемким, и ведь даже Библия признавала рабство необходимым условием существования человеческой цивилизации и разве сам факт появления на свет в купе с прочими обстоятельствами не становился для каждого нерушимой цепью приковывающей его к тому или иному жребию последний вопрос она адресовала экономке данинг которая вошла чтобы проследить за переменой столовых приборов предваряющей подачу амаров. «Ну да вильгрантмейстере с другой стороны не мне об этом судить экономка ретировалась ее истинное мнение осталось под покровом тайны И Элис, которая опасалась, что ее разглагольствования были излишне замысловаты, убедилась, что донесла до слушателей свою точку зрения. Дело в том, что жители Запада, даже освобожденные негры, инстинктивно защищали правомерность кабалы. Главным блюдом была утка, по особому рецепту, на приготовление которой кухарка потратила несколько дней. Наслаждаясь изысканным вкусом и, вероятно, запрещенными специями, Элис с удовольствием бы заговорила о частной торговле, только вот она уже пыталась, чем вызвала у присутствующих замешательство. Даже блюститель скат, которому теоретически надлежало с этим делом бороться и который ныне изучал ее декольте, почувствовал себя весьма неуютно, когда беседа свернула в соответствующее русло. «До приезда сюда я даже не подозревала», — проговорила Элис, избрав другую, как ей показалось, безобидную тему что Инверкомп окружен таким количеством легенд и суеверий. Кажется, дом их притягивает. Впрочем, надо признаться, призраков я пока что не видела». «О, но призрак существует», — заметила гранд-мистрис Ли Лоунсвуд Тейлор, которая, как и следовало ожидать, нарядилась в чрезмерно пышное платье из красного тюля. Она пила вино со сдержанной жадностью, на которую Элис успела обратить внимание, как и на плохо затонированные нити лопнувших капилляров на носу и щеках. Не знаю, стоит ли об этом говорить. О, прошу вас, я заинтригована, продолжайте. Говорят, иногда можно увидеть, как по территории имения бродит гильдейка, с которой вельмастер пород был помолвлен. Правда? Вы имеете в виду ту гранд на которую он так и не женился? Но я думала, она никогда сюда не приезжала. Я ошиблась? Похоже, гости относились к этому вопросу куда серьезнее, чем предполагала Эллис. «Разве не в этом суть истории?» «Я думаю», — прошелестел справа от нее блюститель Скат, «что суть должна быть в этом, теоретически». «Как мило. Вы хотите сказать, что здесь обитает призрак женщины, которая не бывала в Инверкомбе?» На этот раз, как и на протяжении большей части ужина, Элис избегла слезящегося взгляда блюстителя. «С мужчинами вроде него не было необходимости в осознанном флирте». Она бы действовала себе во вред, ведь он уже и так попал в ее сети. «Лондонские призраки, они...» — Элис замолчала, на этот раз по-настоящему подыскивая нужные слова. Она посмотрела на Ральфа в поисках поддержки. Он сидел за дальним концом стола, словно пребывая на границе тьмы и света, очерченной канделябрами. На протяжении вечера Элис уделяла сыну мало внимания, и теперь он показался ей бледным. «Мой сын Ральф, сведущий в науках молодой человек, он, возможно, сможет все объяснить. Верно, дорогой?» «Я бы предположил...» — Ральф заговорил так медленно и вместе с тем многозначительно, что Элис призадумалась, не многовато ли он выпил вина. «Что призраки, если они вообще существуют, в силу необходимости пребывают вне того, что мы называем временем?» «Правда, милый?» — похоже, он ей возражал, хотя Элис понятия не имела, как и почему. «Я думала, с учетом того, как хорошо ты разбираешься в живой природе, а также твоей склонности к логическому мышлению, ты...» «Или, возможно, дом может испытывать на себе воздействие того, что еще не случилось, как и того, что уже произошло». «Судя по тому, что я знаю об истории Инверкомба, здесь не было событий более примечательных или печальных, чем в большинстве других особняков, и все же...» Ральф моргнул, словно изумленный собственными речами. Его лицо казалось таким же прозрачным, как и язычки пламени, что парили между ними над столом. Широкий мертвенно-бледный лоб блестел. Странно, ведь благодаря открытым дверям в гостиной царила приятная прохлада. Ночная погода, как и обещал метеовет Эйрс, была безупречна, и Элис планировала после ужина устроить прогулку по одной из многочисленных дорожек в саду, однако теперь она почувствовала первый укол тревоги за сына. Ральф просто устал слишком много выпил, и с какой стати он испачкал свой лучший костюм, бегая по саду. Взгляд его покрасневших глаз, как будто не вполне сфокусированный, блуждал по столу, приостановившись сперва на полных бокалах красного вина, а позже — на темноволосой горничной, убиравшей заляпанные соусом тарелки. Элис с небольшим опозданием узнала в ней девчонку, которую повстречала на берегу. Экономка хорошо потрудилась. Теперь береговушка двигалась с изяществом, которому горничную не обучить, если у нее нет задатков. К тому же она оказалась довольно неплохо сложена. Да и личка имела миленькая. Элис заметила, что Ральф продолжал смотреть на дверь после того, как девушка вышла из гостиной и слегка расслабилась. Возможно, он не заболел. Возможно, причина куда проще и понятнее. Трапеза продолжалась. Благодаря превосходным блюдам и вину... Все сошлись во мнении, что кухарка превзошла себя, гости разговорились. Элис подумала, что эти люди вспоминали о Лондоне только как о месте, где они побывали, чтобы изумиться и уехать. Из-за конкретных тем, которые годились или не годились для беседы, из-за того, как эти люди ели и пили, из-за провинциального говора и неглубоких познаний, они казались ей в целом неуклюжими и наивными. Нынче утром Элис узнала о том, что пайки выиграли первый раунд судебных разбирательств в Лондоне. И именно в Бристоле находилась главная контора непокорных подрядчиков. Ну да, где же еще? Теперь это многое объясняло. Лаймовые сорбеты, приготовленные из выращенных в инверкомбе плодов, были посыпаны мелко нарезанной травкой, похожей на шиниты лук которую она никогда раньше не видела. Растение называлось «горе-слад», и кухарка выращивала его в холодных уголках сада, потому что погода в инверкомбе стояла слишком мягкая. Резкая, неодолимая сладость наполнила рот Элис. Она потеряла нить разговора, а Ральф тем временем всерьез разгорячился. «Но если Господь сотворил землю для человечества», — ласково проговорил преподобный вышмастер Браун, пытаясь опровергнуть какой-то из доводов ее сына. С чего бы ему оставлять ее пустынной и незаселенной на тысячи лет? Ведь современная наука признает, что семь дней творения могут и не быть днями в том смысле, который мы сегодня вкладываем в это слово. «Разве вы не понимаете?» — Ральф обвел взглядом стол. «Вселенная устроена не так. Мы должны отказаться от естественного стремления поместить себя в центр бытия. Мы должны принять во внимание то, что подсказывают наши собственные чувства». Мир природы претерпел необычайные изменения, иначе как вы объяснить обнаруженные в горных породах четкие отпечатки растений и даже животных, совершенно не похожих на те виды, о которых мы знаем сейчас? «Послушайте, вы в определенном смысле правы», — доктор Шафут, которая молчала большую часть ужина, внезапно заговорила. «Я же всегда говорила, не так ли?» Поколебавшись, она склонила голову в сторону мужа. Что мои собственные, пусть и незначительные исследования мира насекомых, показывают? Но это всего лишь жуки, моя дорогая. Интересное хобби для гильдеек и так далее, но вряд ли доказательство чего-либо. Позвольте-ка я...» Доктор Фут наклонился, заставив супругу отодвинуться от стола. «Все вам объясню, молодой человек. Когда-то Англия была затоплена. Вероятно, там, где мы сейчас находимся, были болота». Дикие и необитаемые края, расположенные далеко от небольшой плодородной территории, которую Библия именует Эдемским садом, и которая, как определили современные ученые, находилась где-то в пределах плодородного полумесяца Аравии. Возможно, тропические птицы летали прямо над тем местом, где мы сидим, вероятно, бегемоты. Но откуда взялись эти птицы? Почему у них есть крылья? Как они научились летать? «Уверен, их научили матери, как и положено хорошим матерям. Вы согласны, Вельгрант Мистрис? Поинтересовался преподобный мастер Браун, обратив раздражающий благочестивый взгляд на Элис, но лающий смешок вынудил его вновь повернуться к Ральфу. А откуда берется сам воздух? Это вы мне можете объяснить? Неужели все было создано специально для нас, чтобы потом не измениться?» Дыхание Ральфа, как заметила Элис с растущей тревогой, сделалось быстрым и неглубоким. Что насчет солнца, звезд? Неужели их просто расставили на небосводе, как украшение на полке, чтобы придать ему красивый вид, и все это сотворил так называемый «Господь»?» Слова так называемые неловко повисли в воздухе. Среди участников трапезы никто не сомневался в существовании старейшины, чей сын сам был членом гильдий. Сперва плотников, потом рыбаков. И все же, если она покончит с этим немедленно и с должной расторопностью уложит Ральфа спать, Гости сделают вид, что ничего не заметили, как не замечали собственных дурацких суеверий и разгула контрабанды. Я думаю, милый, тебе стоит подняться наверх. Элис понимала, что вновь обращается с Ральфом как с ребенком, хотя весь смысл этого вечера заключался в том, что он перестал им быть. Так или иначе, сын кивнул, послушно отодвинул стул и встал. Закашлялся, слегка покачнулся и вытер рот. Мокрый завиток волос прилип к его лбу. Потом Ральф зашатался и наклонился вперед, уперся руками в стол, скомка в скатерть и вынудив бокалы и соусницы зазвенеть. Элис вскочила и поспешила к нему. Она и не думала, что все обернется так плохо, и потому, схватив Ральфа за руку и увидев рассыпавшиеся по столу красные звездочки, поначалу решила, что это капли вина, а не крови.